Значит, продолжается у нас 19 ноября 2012 года, вот. И мы с вами уходим от темы выбора и искушения, да, там, соответственно, на влюбленных и большого выбора, о котором я говорила, да. Вот, и переходим к теме, связанной с любовью. То есть сейчас вот мы будем говорить о любви. Значит, вот то, что... На самом деле можно назвать любовью на земле это только влюбленные. то есть это только любовь под старшими арканами понимаете да все остальное это вот вот этот объемный пакет услуг влюбленных просто дальше получается по аспект но проявляется в кубках. Вот когда мы говорим о любви по кубкам. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, да, вот комплексно, вот когда вот она вот ровно такая, настоящая, целая, да, вот красивая, это только влюблённые. А дальше, да, просто какими-то аспектами. Вот. Значит, поэтому, соответственно, да, сейчас, когда вот я это расскажу, да, я вам уже приломлю под аспекты того, той любви, которую мы уже проходили. То у нас была двойка кубков, пятерка кубков перевернутая. Впереди еще две у нас, семерка кубков и девятка кубков. Вот, но это все вот детали целой картинки. Вот, значит, любовь по старшими арканами. Значит, сразу могу сказать, что все-таки это чудо. Чаще всего, скажем, знакомо большинству людей. Если это чудо незнакомо, это значит, что мы имеем дело с очень сильной травмой детского периода. Значит, ну, давайте так, сперва немножечко про, ее, про нее отдельно вообще, да, вот как это выглядит, как это звучит, о чем идет речь. Значит, вот благодаря Эсту, да, и Жень Бродецкому замечательному, он очень хорошо структурировал сами по себе переживания, да, вот по такому, ну вот сейчас он уже это крестом не рисует, он их просто по отдельности, да, все четыре переживания базовых называет. Вот, и я с ним согласна, что действительно, в общем-то, из мира живой природы нам осталось четыре базовых переживания, и только четыре, а все остальное это просто, ну, подвид проявления, да, там, этих переживаний. Значит, и каждый из этих переживаний несет определенную функцию, в том числе энергетическую. То вот, есть, соответственно, у нас это страх, значит, ну, понятно, что страх это переживание, которое в том случае, если вы его не пытаетесь внутри себя подавлять, и если у вас не возникает страх страха, то, соответственно, это то, что приводит вас к максимально боего... ну, вот, в максимальной боеготовности отливает кровь от тех мест, которые могут дать наибольшую ну, там, кровопотерю, в том случае, если вдруг драка, значит, расширяется резкое восприятие, то есть да, замедляется время, а это значит, что убыстряется реакция, за счет чего время замедляется. Да? И в это время из страха, если все в порядке, то есть если вы его сам страх не боитесь, если он не является блоком, Вы действуете наиболее эффективным способом. Понимаете, да, ум включает очень особенную программу. Вот, соответственно, да, и вы в это время в максимальном ресурсе. То есть то, что можно сделать под страхом, в принципе, да, это не сделаешь ни под, каких, ни под каким другим, соответственно, переживанием. они да, потому что ну, самое ресурсное. Потому что понятно, что страх – это тема, которая так или иначе связана с сохранением жизни. Ну, то есть необходимо сохранить жизнь, да, и включается вот этот замечательный страх. Вот, а, значит, ну, понятно, что мы странные извращенцы, да, которые боятся того, чего, в общем, в принципе, не очень надо бояться, да, и наоборот не боятся того, чего надо бояться, ну, потому что мы бедные голые обезьяны, которые живут в абсолютно искусственной для нас среде, среде вот этого городского э, э, зоопарка, да, то есть мы с вами зверьки в клетке, Вот, понятно, что если вы посмотрите на то, как ведет себя естественное животное, но в зоопарке, вы увидите, да, что оно ведет себя как извращенец. Да, вот мы обезьяны извращенки. Ну вот, куда деваться, мы находимся в таких условиях. Мы оторваны от природы, да, вот, ну, обезьяний своей, да, и в общем, а к духовной так и не приплыли по дороге. Поэтому мы где-то по дороге задержались, ну, как иногда бывает. Вот в чистом виде страх да, это ресурс. Значит, помню истории. Я думаю, что вы эти истории тоже читали. да? Но вот я и не из читанных историй знаю. Значит, это когда у меня мои прекрасные друзья рожают дома с опаздывающим к ним акушером. А девочка очень хуенькая, ну и ребеночек небольшой. вот, значит, девочка, чтобы уже до конца родить, переносит ногу в ванну. И в это время из нее выпадает ребенок. И папа вот так этого ребенка за ногу. За ногу успевает поймать. Вот это можно сделать только на страхе, вы понимаете? Нет. Это вопрос секунд. Понятно, что они бы убили собственную малышку. Ну, я думаю, да, все дайте отчет, что удар головой у ребенка, который только что родился, это, соответственно, шансов на то, что это как-то дешево они отделаются, да, при том, что еще косточки мягенькие, да, почти никаких. Вот, да, то есть, ну, это вот, вообще, у меня было несколько случаев в моей жизни, там, страха, который, соответственно, заставлял меня делать очень неожиданные, абсолютно правильные вещи, вот, да, я думаю, что у всех был такой опыт, да, когда ты из страха не, то есть вот почему возникает ужас и обездвиженность благодаря страху, это потому что страх не течет естественным образом. Понимаете, да? Потому что идет сам страх, и одновременно с этим идет ваша попытка этот страх блокировать. Вот в этом случае, да, и возникает вот то, что вы не знаете, как поступить, то есть если вы включаете в это время зверя, он вас вынесет. Понимаете, да? То есть вот на, на звере, иначе говоря, ты всегда поступишь максимально эффективным образом. Сам по себе страх, да, вот я помню, как... Было несколько случаев, когда в отношениях, там, например, было очень страшно потерять этого человека, и что я говорила, как я говорила, с какой энергией я не помню, понимаете, да? Но при этом, а точно, совершенно, да, там я выруливала какие-то самые страшные ситуации, вот. Ну, иначе говоря, да, страх, в общем, по большому счету, это друг. Поэтому каждый раз, когда вдруг к нам приходит, там, например, заявка ⁇ избавиться от страха ⁇ мы говорим о том, что ни один нормальный человек до этого, в общем-то, делать не будет. То есть тебе не от страха надо избавляться, а от того, что ты этот страх воспринимаешь как врага. Сделай из него друга и будет все прекрасно. Вот. Значит, второе, не менее, то есть это дает энергию страх. Да? Второе, что дает энергию, это ярость, о ней я уже говорила. Это та энергия, которая приходит для преодоления препятствий. Женька приводит пример. Бежит, соответственно, тигр за зайчиком. Вот, да? И, соответственно, при этом бежит в состоянии ярости. Нет, тигр, не путай. А заяц бежит в состоянии страха. Вот заяц спасает свою жизнь и действует максимально эффективным способом, на который способен. Тигр действует из ярости на энергии. да, он жрать хочет, сука. Вот. Слово сказать поэтому, например, все прекрасные леди, когда садятся на диету, начинают бросаться на окружающих. Жрать хотят. А к слову сказать было замечено, что вегетарианцы, независимо от своего пола, особенно если это мужчины, я бы сказал, у мужчин это более выражено. Мужчина вегетарианец более агрессивен. Вот, по той простой причине, что ему, как нормальному хищнику, мяса не хватает. Нет, смотрите, эта агрессия может быть подавленная, но я вас уверяю, она выглядит не, все равно некрасиво. Вот, да, в общем, потому что мы все-таки всеядные зверюшки, Ну вот, как бы мы ни пытались подделываться под травоядных. У нас все-таки желудок не травоядного существа, и зубки тоже. Поэтому нихер из себя меня корежит. Да? А я, которая, в общем-то, которая прожила в течение 12 лет обезьяна, точно знаю, что обезьяны вполне себе мясоеды. Вот, если есть возможность. Ну вот. Значит, что, сомнения есть какие-то? Ты не любишь мясо? Ну, вот, я, например, с подозрением отношусь к людям, которые не едят мясо, они как меня пугают. Андрюша говорит, что он не любит тех, кто ест еду его еды. Ну, вот, вот. А я их совещу да, тоже в общем мучаю по поводу того, что они пьют кровь мертвых помидорчиков. Вот. Хорошо. значит. Соответственно, ярость тоже полезна, тоже энергоемка. И вот теперь смотрите, да, получается, что э, когда, вот э, да, страх по поводу бразильской методики, помните Яралаш, когда парень идеальным образом ловил мечи, потому что стоял сзади, у него за спиной была витрина. Да, и в том случае, если очень хочется научиться плавать, попробуй это сделать последний с крокодилом. Вот, скорость тогда усилится резко, я тебя уверяю. Вот. Значит, и когда, соответственно, то есть приходит ресурс, страх, либо ярость, и когда цель достигается, ну, цель страха, да, ситуация вывернулась, цель ярости, препятствие преодолено, да, и то, что вам надо было, вы получили, то остаток энергии нужно слить, понимаете, да, ну, потому что она выработалась, использовала столько, сколько надо, а остальное надо слить. И вот этот слив энергии называется радостью, слышите, нет? Четвертое переживание. Поэтому если вы все время хотите испытывать радость, я вас поздравляю. Вы все время хотите сливать. Понимаете, да? А сливать через какое-то время становится откровенно нечего. И поэтому вы и без радости, понимаете, да? И... Вот, ну по этому поводу как раз, да, вот мы продолжаем говорить о том, что беды боятся счастья не видать. Да, что все равно это вот качельки, да, и невозможно заблокировать тебя одну, палитру переживаний, да, и при этом не заблокировать автоматически вторую. Вот, тут еще интереснее, потому что ряд переживаний, например, которые вы склонны испытывать по отношению к окружающему миру, на них не написано ни фамилии, ни имени, ни отчества. Например, в том случае, если у нас Леночка запрещает себе хотеть своего босса, то это значит, что Леночка в принципе запрещает себе хотеть мужиков. Понятно, да? То есть запрет на «хочу» – это запрет на «хочу» вообще, он не работает адресно. Это понятно, нет? Вот, ну и так далее. Я пальцем в небо попала. Вот, я надеюсь, что это все-таки мужчина. Значит, у нас еще большие проблемы. А, три мужчины? А, ну тогда, в общем, у тебя прекрасный выбор. Хорошо. Значит, окей. Okay. Значит, а, ну что, а, три, то есть три переживания назвала, видите, да? Третий на слив, радость. А, и переходим к любви. Любовь – это переживание которая, вот опять же из этого мира живой природы, это то, что заставляет нас объединяться в коммуникации. Вы понимаете, нет? То есть, иначе говоря, там, ярость, страх – это про выживание, радость – про слив, и единственное, что про коммуникацию, и простаю и про парность – это любовь. Это тоже, в общем, вполне себе природные переживания. То есть, иначе говоря, да, когда ты испытываешь любовь, то это позволяет тебе быть вот в том, что называется диффузия характера. Это понятно? Нет? То есть, когда в тебе появляется некая сила, которая позволяет тебе проникать через барьеры, границы, как свои собственные, более актуально для тебя, если ты шизует, так и через другого, более актуально, если он шизует. Да? Ну, иначе говоря, да, который позволяет вам преодолевать вот эти границы между. Понимаете, да? То есть, это наиболее стягивающая энергия. Точнее, я бы сказал, что единственное, стягивающее двоих по-настоящему. Вот, и, в принципе, при этом получается, да, что в этом, в этом состоянии любви также, если вот мы с вами да, там, отходим от мира животных, а переходим в мир, в мир людей, то есть еще одна функция у этой любви. Да? Ну, там, в мире животных, чтобы мы благополучно размножились, как вы понимаете, да? а в детстве еще и для того, чтобы научились. В возрастном состоянии, да, то есть мать любит детеныша, чтобы что? Чтобы ему передать, да, чтобы с ним коммуницировать, да, и передать ему то, что она может передать. Детеныш любит маму для того, чтобы взять, да, и плюс к этому понятно, что и передать тоже со своей стороны, там, ну, понятно, нежность, там, и прочее, прочее. Вот, а, значит, в современном мире еще получается каким образом? В том случае, если... В здоровом состоянии, здоровой любовью, например, да, геля начинает любить какого-то конкретного человека, фактически в ней это звучит каким образом? Знаешь, это вот как на мотоцикле, знаешь, вот надо, я не помню, почему дернуть за веревочку. Нет, но современные мотоциклы не так. Ну, слушай, смысл в том, что нужно мотор, понимаете, запустить перед тем, как на нем ехать. О чем я говорю? Какая верёвочка? Как это называется на самом деле? А то у морды кривите. Кнопочка. Кнопочка. А что это даст этой кнопочкой? То, что это запустится стартер. искра какая-то. да? Стартер пойдет. Хорошо. Значит, убираем мотоцикл и говорим про машины. Это поворот замка. Ключа в замке. Да? Запустили. Вот, соответственно, получается, чтобы вот для тебя любовь По отношению к одному конкретному человеку в том случае, если она такая, как это было задумано, она поворачивает вот этот ключик в замуч зажиганием тебя. И дальше после этого ты не просто начинаешь любить конкретного человека, да, продолжаешь, а ты начинаешь из этой любви творить по отношению ко всему миру. Ты понимаешь или нет? Если в тебе нет вот этой любви по отношению к конкретному человеку, то ты в творчестве ничего из себя не представляешь. Любое творчество – это акт обмена между тобой и миром. Обмена, когда ты готова на максимальную диффузию с миром. Понимаешь, нет, когда ты творишь для мира, а иначе нахрена вообще творить. Понимаешь, да? И там неважно, какой дар ты используешь. Творишь ли ты, не знаю, там, работаешь человеком словом, да, или там стави ему, там, я не знаю, горчишники, там, э, да, то есть в любом случае, вот если это акт, ну, вот такого, да, вот у некого внутреннего танца и самоотдачи, то это в любом случае может делаться только, когда есть любовь. Ну, это понятно, нет, потому что иначе тебе нечем делиться. Но для того, чтобы любить вот так, тех, кто <смех> попадает в сферу твоего влияния, для этого ключик зажигания должен быть повернут, а поворачивает этот прекрасный ключик зажигания любовь к одному человеку, это самое интересное, да? То есть если этого человека нет, то ключик мы не поворачиваем. Да, ключик а, не поворачивается. То, Если а, здорово, то все в порядке. Сейчас я объясню, да, что ну вот здорового варианта, да, то есть вот это то, как это было задумано. Потому что чем ты древнее, тем тебя там больше, чем тебя больше, тем, соответственно, меньше шансов, что вот этот прекрасный, не знаю, там, твой объект может все это в себя вместить. Ты понимаешь или нет, люди не бесконечны. Да? И акт красивого, большого творчества предполагает большое количество, соответственно, того, на кого ты эту любовь тратишь. Это понятно, нет? И попытка сконцентрировать всю эту любовь на одном объекте обычно убийственно по отношению к объекту. Это называется залюбить до смерти. Понимаешь, да? Потому что ты в него столько не напичкаешь. Вот почему, например, да, соответственно... А В мире действительно, если вы посмотрите, да, там мировую историю, то чаще всего самые гениальные люди выбирали в качестве вот этого своего объекта любви самые большие, ну вот самые пустые объекты, которые в принципе эту любовь не могут почти впитать, потому что они в той степени эгоисты, кого они выбирали, что туда много не налюбишь. Понимаете, да, и отклика не будет такого, как тебе надо. Ну, не знаю, там Пушкина, Гончарова, да, соответственно. Помните, я рассказывала про то, как... Не, вам рассказывал мастер-классу? Мастер вам, как он, она ему говорила, читайте, читайте, я вас не слушаю. Помните это? История, когда он ночью просыпался, начинал ей стихи читать. Да, там, соответственно. Ну, в общем, э, в любом случае, если вы вдруг поднимете, да, там, историю гениев, то них, ну, вот гениев, которые отдавали очень много себя миру да, в творчестве, чаще всего у них был рядышком некий объект, который они очень любили, но который, в принципе, да, если посмотреть на это, даже без ревности, все равно ну, вот, да, вот разумным, разумным взглядом, все равно был этой любви, но, грубо говоря, не, не вмещал ее, даже не мог ее оценить, к слову сказать. Понимаете, да, потому что ну, иначе она просто не вместится. Вот, значит, видимо, для того, чтобы больше миру доставалось, слову сказать. Значит, а дальше, а, ну вот про вот эту тему с любовью, мы ее откладываем пока в сторону, мы к ней еще вернемся. Она более-менее понятна. В любви по старшими арканами есть одно явная отличительная особенность, которой нет практически ну вот, ни в каких других любвях. Любовь по старшими арканами – это когда ты правда любишь другого больше, чем себя. Понимаете, да? Не уговариваешь себя, не жалеешь другого. Понимаете, да? А когда для тебя правда, счастье, объекта, которого ты любишь, становится для тебя самым важным. Вы понимаете или нет? Даже вопреки своему комфорту. Ну, хочется вспомнить страшную историю а, по поводу а, там какого-то, не помню, кто ее там писал, а, может, ты вот мне, ты обычно очень умный в этих вопросах. Помнишь, там был какой-то прекрасный юноша, который должен был вырвать сердце матери, чтобы осветить пещеру. По-моему, Горький писал это извращение. Ну вот, про какого-то юношу не помню как его там Олег не Олега, а? Данка, Данка да, точно нет, свое нет свое материна свое... тогда я другую историю рассказываю Значит тогда убираем Данка и вспоминаем другую историю Значит не помню откуда какая-то притча была сказка В общем он вырвал сердце матери и с этим потому что оно светилось И с ним вошел в пещеру и споткнулся И сердце матери спросил не ушибся сынок Вот, да, ну я понимаю, что образ да Там это его возлюбленная потребовало, чтобы он с этим ответил. Отлично. Вот этих деталей, я, честно говоря, не хочу да, А прости. Ты понимаешь, там вот в том-то и дело, Игорь, да, что вот оно, это даже нельзя назвать любой жертвенной. Сейчас объясню почему. Вот как раз вот чем мне этот пример не совсем близок, да, это тем, что там есть, ну вот именно желание себя растоптать и раздавить. Ничего подобного. Да, там просто действительно а, вот любовь к другому человеку она не столько на жертвы толкает да то есть на жертву так на жертву не на жертву так не на жертву понимаете да там не обязательно себя уничтожать это созидательные чувства в этой любви ты начинаешь я не знаю там даже ты начинаешь там я не знаю как ты будешь спортом заниматься вот или что-нибудь еще там с собой делать прекрасное понимаете да то есть в это время она сама по себе очень созидательна. Понимаете, да? Но при этом в случае, если возникает выбор между тем, чтобы себе доставить ну некое неудобство, но при этом, да, там реально, э, ну там, скажем, поддержать, помочь, да, там поделиться ресурсом с другим человеком, это вообще не, там вариантов нет. А, ну, может быть, помните э, такая у Наутилуса Помпилиуса была песня, где ему там снится, что они там в подводной лодке а над ними там какие-то киты прочее, да, и кислорода не хватит ни на двоих, да. И вот когда, соответственно, да, вот он поет о том, что он учится меньше дышать, чтобы ей больше вот этого кислорода досталось. Понимаете, нет? То есть, иначе говоря, здесь даже не вопрос жертвы, а вопрос в том, да, что вот если ты правда в этой любви, то поднять, простите, жопу, да, и сделать себе неудобную вещь. Понимаете, да, или там, например, твой любимый, там твоя любимая, правда встретил, встретила кого-то, с кем хорошо, всем собой, понимаете, нет, то есть вот, и ты видишь, то, что она, он, светится от этого счастья, понимаете, да, и вот в этой любви порадоваться за любимого, естественно, Вы понимаете или нет? да. И это как раз отличает любовь по старшими арканами от всех других любви. То есть, иначе говоря, все другие, но ну, девятка кубков, там еще вопрос. Значит, вот в ней как раз очень много от самоотверженности. То есть я говорю не о жертвенности, я говорю о самоотверженности. Понятно, да? То есть в случае возникновения выбора между тем, кому из... Ну, то есть если вдруг тебе хорошо, а мне при этом не очень, то я буду помогать тебе идти в свое хорошо. Это понятно, нет? Вот, значит, а, причем это даже не возникает как жертва, это естественно как дышать, вы понимаете или нет? В том-то и дело, что вот это как жертва, это значит какая-то другая любовь, здесь это вообще не воспринимается как жертва. Это абсолютно естественное веление души, вы понимаете или нет? Ну хорошо, я не знаю, да, за счет там, ну это более-менее понятно. Сейчас попробую разъяснить с другой стороны подойду и заодно в общем все стоит станет на место. Первый раз эту любовь мы испытываем чаще всего, если не было очень серьезной травмы психологической, мы испытываем по отношению к собственным родителям. А, значит, причем эта любовь, на нашу счастье, любовь по старшим органам, всегда взаимна. Другой разговор о том, что она не всегда осознается второй частью. То есть, иначе говоря, эта любовь может существовать без осознания. Понимаете, да, то есть это некий поток, который через человека работает. Вы его можете наблюдать по косвенным признакам. Человек, правда, плющит и колбасит от этого прекрасного переживания. Но при этом человек, так как это любовь, грубо говоря, божественного порядка, а у каждого из нас, к сожалению или к счастью, с какой стороны посмотреть, есть право свободной воли, ты можешь из этого права свободной воли не выбирать жить, находясь в этом переживании. Это понятно, да? Вы же можете, грубо говоря, быть уже давным-давно в неком страхе, в неврозе, и при этом не выбирать его осознавать, ощущать и из него действовать. Можете, можете. Понимаете, да, там вам жутко сыкотно но при этом вы делаете вид, что ничего не происходит. Или там, например, да, вы же можете находиться. Помните, я вам описывала в состоянии крайней степени ярости, да, и я вот спрашиваю, что чувствуешь? Вы знаете, если это спокойствие, да, вы же, если человек решил быть мертвым, понимаете, да, то он уже, понимаете, и в любви по старшими арканами все равно такой несколько Как обдолбанно. это не знаешь, что у него нет этой энергии. Да, это знаешь, что он ее через себя не пропускает, она просачивается, понимаете, вот как по капле, понимаете? Ну не пропускает он ее через себя. Ну вот, ну что здесь делаешь, понимаете, да? Ну не выбирает он Господа в своем сердце. Если мы простите, да, там э, любовь Господа ты не всегда чувствуешь в своей жизни. Все чувствуют, как Господь их любит сильно. Понимаете, да, а это еще более мощная энергия, чем любой по старшим я вас уверяю. Понимаете, да, и тем не менее, вот мы закрылись, понимаете, да мы не живем в этой любви. Вот как это можно не чувствовать, я не понимаю. Но я не понимаю, да, та, которая уже научилась ее чувствовать. А раньше, соответственно, не понимала, как можно ее чувствовать. Вот здесь, Ташки. понимаете, да, то есть, если ты уже позволяешь этому проходить через себя, то уже, конечно, у тебя есть опыт, да, но если не научили дурочку такую или дурака такого с детства, да, пропусканию через себя этой энергии, ну, значит, вот уже и не научили. Понимаете, родился маленький ребеночек, понимаете, а маме он нахер сдался. Ну, не знаю, у нее там дискотеки или карьера или еще что-то. Понимаете, она говорит, ну да, клёво. Говорит, я отмучилась. идет своими делами занимается. Понимаете, ну и не возникает, да, вот этого, ну вот, вот этой связи. А в подавленном виде она существует. Окей. Итак, первый раз, соответственно, с этой любой по мы знакомимся в детстве. Значит, знакомимся сами, как те, кого так любят мама и папа, и кого мы так любим. Ну, соответственно, конечно, мама это номер один. Папа попозже включается. Простите, папы, правда, значит, любовь к более фоновая у ребеночка по первости. Там все-таки связь С мамой она более ну, она первая. Зато, в том случае, если э, все идет в порядке, и вы не отталкиваете от себя деток, то вот вы через какое-то время становитесь приоритетнее мамы, независимо от пола. Для девочки, потому что она за вас замуж в глубине души собирается, а для а баб... для мальчика, потому что ему надо, чтобы ты его с собой на охоту брал. Ну, вот, Поэтому мама это всегда первая ступень. Вот, она потом почти отбрасывается и остается где-то очень глубоко, но по, по требованию. Понимаете, то есть вот я за своим шестилеткой наблюдаю, прекрасно ему уже без меня живется, прекрасно. Но до тех пор, пока, понимаете, не прижмет. Вот, да, когда прижмет, то понятно, что я должна быть всегда в его распоряжении. По-другому, в общем, не предполагается. Хорошо. Значит, понятно, что вам, как, если уже есть здесь родители, Вам понятно, да, вот как это для вас звучит, как у родителей. И понятно, что в этом нет жертвы. Вы понимаете или нет? В этом есть естественное дыхание, понимаете, да, там, любви к детке. Жертвую ли я собой, когда там делаю то-то, то-то. Да, ну вот я не знаю, умудрилась там заныкать от любимого мужа 5000 рублей, поет, тратить детям на игрушки. Если ли в этом жертва, нет, в этом жертвы нет, я вас уверяю, да? Это счастье сделать ему хорошо, а то, что я там сама без пяти тысяч осталась, да и хер с ним, вот, да? ну ничего страшного, а, найду еще способы через какое-то время чем-то ужолить, ну вот, значит а, бывает. То есть иначе говоря, да, в этом есть абсолютное, то есть желание доставить другому радость, например, собственному ребенку, я думаю, да, в той степени переполняет когда ты не видишь в этом жертву. И понятно, что в том случае, если этот прекрасный ребенок на какой-то момент времени, например, выбирает, знаете, у нас вот детский садик привела, хороший. Глебушка, маме рукой помаши. Да, и вот он уже туда идет. А я уже, понимаете ли, отстыкованная. А, к слову сказать, в общем, это хорошая тренировка, потому что скоро его придется совсем отпустить. Вот, да, его уже часто в 6. А, значит, ну вы понимаете, я неравнодушна именно к своему первенцу, больше всех все-таки. Он у меня из языка не сходит вот, да, и прочее. То есть, в общем, мама моя ржет по этому поводу, что все-таки у меня из троих детей все-таки один занимает 90%. Все остальные как-то там бьютятся в 30%. Вот. Да, очень сложно отпустить. И это тоже, в общем-то, да, искусство задачи любви. Значит, и за счет того, что эта любовь по старшими арканами в детстве есть, надо иметь в виду, в детстве она функциональна. Понимаете, да, иначе, по большому счету, не получится перенять от родителей то, что необходимо перенять. Понимаете, да, то есть не будь этого, здоровой личности не вырастет. И через какое-то время поток этот остается, но контакт с ним слабеет. Усиление этого контакта произойдет, да, в том случае, если, не дай бог, там, там я где-то в больнице, да, или там до них допрет, что я когда-нибудь умру. Понятно, да? То есть только при возникновении опасности того, да, что мы этого человека больше никогда, там, я не знаю, не увидим. Или не увидим долго. В этом случае, как это всегда бывает с любовью постаршими арканами, контакт резко усиливается. Понятно, да? То есть достаточно вспомнить, как мы любим своих родителей, если приходит в голову, что нам придется кого-нибудь из них похоронить. Это понятно, да? Резко возникает мощнейшее притяжение, и ты опять начинаешь понимать, что ты любишь свою мамочку, свою папочку, если они до сих пор живы. Это понятно, нет? Вот, а так, в принципе, он в фоновом режиме работает, вот этот контакт с любой по старшими арканами. То же со... Это, к сожалению, неизбежный процесс с любой, любовью по старшими арканами. Любишь ли ты своего мужа таким прекрасным образом или жену, Через какое-то время понятно, что контакт не может быть все время такой интенсивность. Он усиливается только тогда, когда между вами возникает дистанция. Потому что он как раз и нужен, чтобы эта дистанция не была критической. Понятно, да? То есть как только дистанция критическая, влюбленный поток влюбленных включается и вас стягивает друг в друга. Знаете, как магниты включаются. Уловили – нет. А, соответственно, а в том случае, если дистанция не критичная, все прекрасно. Испытываешь ярко-интенсивное переживание любви и творишь по отношению к всему миру. Уловили – нет. Хорошо. Вот, а значит, ну... Ähm... То с этой прекрасной любовью, да, в детстве, вот в чем э, один из травл сейчас рассказываю. В детстве эта любовь под старшими арканами находится бок о бок, так что это почти неразличимо, со вторым переживанием, который к ней непосредственно отношения никакого не имеет. Знаете, какое это переживание? У ребенка по отношению к родителям. Давайте. а Зависимость, конечно. Ребенок зависит от своих родителей. Родители для него до определенного возраста ⁇ это источник всего. Понимаете, да? Нового опыта. Понимаете, да? Нового опыта общения, нового опыта коммуникации со внешним миром взяли за руку, вывезли. Понимаете, да? Нового опыта приобретений. Понимаете, да? И плюс к этому это еще и фон, который тебя, ну, успокаивает. Да, там поддерживает и дает ему там я не знаю ощущение там целостности жизни да там потока и прочего то есть э, родитель для ребенка это свет в окошке если вы вспомните свое детство то когда соответственно родители с вами разрывают контакт по какой-то причине когда вы маленькие и например да куда-то уезжают в это время возникает жучайшая боль желание, я не знаю, там реветь вцепиться в юбку, да, или там штаны, смотри, в чем ходят ваши замечательные родители, да и ни при каких обстоятельствах не отсоединиться. Это понятно, да? То есть вы, мы бы на них так бы и ездили до определенного возраста. Понимаете, да, вот как обезьянки на других обезьянках ездят, да, вот сперва на животе обезьянка мама таскает, потом на спину перебирается, когда постарше. Ну вот, вот, сказать, я смотрела, вот у цыган, например, та же херня, у них сперва на животе, потом на спине, и прекрасно они так живут, и индусы также, ну, в общем, они близки, конечно, к своей прекрасной природе, вот, то есть, соответственно, да, и вот мы бы так на них бы и ездили, да, они бы нас спускали, мы бы тут где-нибудь на ковре, там, на расстоянии двух-трех шагов что-нибудь поделали бы, понимаете, чем мы больше, тем больше шагов можно уже что-то поделать, но до тех пор, пока в любой момент времени мы можем обратно забраться, На этот живот или спину, уже в зависимости от того, каком возрасте. Понятно, нет? И вот эта зависимость, она физиологична. Она создает ощущение на уровне «я не выживу, если тебя рядом не будет». Иначе говоря, тебя нет и я умираю. Знакомо? Когда тебя нет, я умираю. Мне как будто перекрывают кислород. У меня темно в глазах. У меня ощущение, да, что я больше не живу, и я никому не нужна, никому не нужен. Хочешь, убей меня, я не могу быть без тебя. Чья песня? Больших мальчиков и девочек, которые до сих пор не разделили этот коктейль. Понятно? То есть, иначе говоря, происходит детское запечатление. Первое знакомство с этим переживанием ассоциируется со вторым переживанием. Уловили? Нет? Нет. Но та, если любовь по старшими арканами, за счет того, что мы в это время гораздо сильнее, мы дети еще, да, дети гораздо сильнее взрослых, есть сомнения, психически, физически пробовали в свое время поставить эксперимент. Значит, детей на что-то типа шведской стенки, большой-большой, стекло, проницаемое в одну сторону, чтобы дети не видели, что там, и туда, на такую же стену, посадили спортсменов. И номера, значит, пять здесь, пять здесь. Я номер один, ну какой же я еще могу быть номер. И ребенок номер один, да, соответственно, вот это мой ребенок. Вот что делает ребенок номер один, я спортсмен. Должна делать. Как вы думаете, через сколько спортсмены сдохли, этим хоть быхны? Нет, больше. Полчаса они продержались. Ну, вот, да, то есть эволюции вот этой вот дет... да, вот эволюцию детей наблюдали, значит, на два года к Глебу ездили, соответственно, в большой комплекс, детский большой клуб со старшими детьми Андрюшами, которые ну, там, в ассортименте по возрастам. Значит, мы больше уже не можем, когда мы в машину садимся. Мы три часа там гуляли на Глебов в день рождения. Старшая девочка очень почти тоже не может. Средний мальчишка вполне себе живо шевелится, но видно, что утомлен. Маленькому хоть бы хны. Вы же дети, вы же уставать должны. Что вообще? Где у вас там завод? Ури, где у него кнопка? <как> Ужас какой-то. И психически гораздо более выносливые, да, на всякий случай. Поэтому, соответственно, для ребенка, да, благополучно. Вот а, рассоединиться, да, вот с этим потоком любви по старшими арканами, да, и выйти в мир, это тоже вполне себе физиологично. Понимаете, нет, то есть им пора. Да, там, а, ну, не знаю, там, Глебушек, подойди к маме. Не могу мам, дай попозже за компьютером сидит. Отлично, отлично. Значит, ну все у него уже своя жизнь, понимаете? У второго уже своя жизнь. Пока только маленький трехлетка, вот в любой момент времени, как только мне хочется, тут же он в моем распоряжении. Ну вот, то есть в общем, если очень надо, заводи собаку, они для этого. Собакам вы нужны всегда, понимаете? Да, вот она будет старенькой и все равно с удовольствием смотреть на тебя влюбленными глазами. Слово сказать кошки, ты не нужна никогда. В связи с этим, да, в том случае, если надо, чтобы вот <смех> с кем-то разделить свою жизнь, да, вот очень рекомендую, например, йоркширских терьеров. Собака мелкая, вот, и очень отзывчивая. Вот, и в отличие от второй моей бульмастивки слюни не пускает. Вот, окей. Вы еще со мной? Вот, то есть, и, соответственно, дальше у вас в детстве, когда вы были, вот уход от этой любви под старшими арканами, Если не было травмы, все произошло естественным путем. Понимаете, вы отстроились от родителей, и дальше, до тех пор, пока с родителями все в порядке, вы можете их получать по первому требованию, к слову сказать, не так часто это возникает. Да, никаких всплесков нет, понимаете, никаких там фрустраций и прочего. Да, конечно, если, соответственно, родители нас корежили во время раннего детства, Не додавали нам это замечательной, да, там, не знаю, там, поддержки, там любви по факту бытия и прочего, прочего, то понятно, что у нас уже есть там некоторое большее основание для травмы. Понятно, нет. Вот, но ну, все равно оно, в общем, пока там, там, там где-то и остается. Значит, сейчас я про мужское и женское уже говорю, да, потом она еще всплывает на уровне первой любви у большинства людей. Первая любовь всегда травматична. Это понятно или нет? Есть те, кто готов сказать, что его первая любовь не была травматичной. Я имею в виду не теперешними мудрыми глазами, а свои. Вот для вас тех. Значит, а почему? Потому что энергии много, гормонов тоже, сами понимаете, в это время много, а мозгов мало. Ну, в смысле жизненного опыта, понимаете, да, то есть первая пылкость затоптала зачатки мудрости, понимаете, да, принялась бегать и, соответственно, да, при этом явно наловила на на на себе разнообразных шамбалушек кармических, вот, да, в лучшем случае потом все-таки почесала репу и разобралась, что было не так, я, например, не чесала репу очень долго. Ну вот, мне было прекрасно, прекрасно. Я те же самые э, первые любви благополучно штамповала с расстоянием где-то в два года заново с теми же успехами от начала до конца. То есть мне, видимо, очень понравилась программа. Вот, значит, э, ну не знаю, если у вас все было более-менее в порядке с сообразительностью, то, по крайней мере, во вторую, первую любовь вы либо на всякий случай вообще не вошли. Ну, как бы чего не вышло. Либо, если вошли, то, по крайней мере, при хотя бы каких-то других обстоятельствах. Понимаете, да, чтобы был хоть маленький шанс это сделать нетравматичным. Вот. Значит, а там обычно вот эта любовь по старшими тоже так вам радостно помахивает. Значит, но в ней уже есть вот это соединение любви-зависимости. Понятно, да? То есть вы в первой любви точно, совершенно страдали от отсутствия внимания со второй стороны. Это понятно? Нет. Вот, и дальше получается, да, что когда вот мы во взрослом состоянии, после уже пубертатного периода, вступаем на путь любви старших арканов, то имейте в виду, что нам нужно пройти будет три этапа взросления, три станции. Первый, второй и третий. Значит, сейчас буду их описывать. Значит, что происходит да, в том случае, если вы не проходите одну из станций? Вас отбрасывает назад. Понятно, да? Значит, вот когда вы испытываете вот эту первую любовь по старшими арканами, то обычно после этого у вас возникает одно из двух, один из двух вариантов. Первый вариант – вы начинаете... Несколько открещиваться от того, чтобы вообще это испытать, потому что это очень больно. Вот, и вы делаете все, чтобы больше через такую травму не проходить. Никогда-никогда. И таким образом вообще эту лавочку закрываете. Ну, Господь в данной ситуации соглашается с твоим правом свободной воли не любить. Может, конечно, все-таки твое высшее «Я» Как-то это купит на твой жизненный путь, когда ты в общем даже уже и не хочешь, но все равно с тобой это случилось. Но это дорого стоит. Вот, да, и все зависит от того, сможешь ли ты этим воспользоваться, потому что выше я тоже не дура, жертва пострадать, просто так. Вот, во втором случае понятно, что вы ничему не учитесь, спасибо вам за это. Вот, да, там прошибаете коленку, потираете ее и идете опять в новую любовь. Вот. Я думаю, что, в общем, вы, наверное, себя вспомнили. Есть, вот, например, я моделировала, то есть чередовала. Значит, то впадала в состояние жуткой травмы и отстраивалась от всех, к кому можно было влюбиться на всякий случай, то потом с тоски бросалась во все тяжкие. Значит, вообще об этой любви под старшими арканами очень редко даже фильмы снимают, все эти свинства какое. Поэтому примеров не так много. Значит, если хотите, могу посоветовать посмотреть на эту тему два фильма. А, ну, один из которых может даже не фильмом смотреть, а книжкой читать. Скорее всего вы с этим произведением знакомы. Просто сейчас, когда вы на курсе второй еще бы только что это прошли, вы это увидите более явно. Вещь называется «Это вам и не снилось» Галины Щербаковой. Это точно про любовь по старшими аркадами. Понимаете, по всем тестам. Вот. И вторая вещь, более прозрачная, но очень красиво показанная, это э, странная история, произошедшая с Бенджамином Беттоном. Если кто смотрел, то там, соответственно, фильм вообще не про любовь на всякий случай, как кажется на первый взгляд. Но на самом деле, в общем, как раз о ней. Вот. Там прекрасный юноша, который родился, будучи стариком, и по мере того, как жил, он, наоборот, молодел. Вот. И таким образом прошел через такой интенсивный XX век. И через него показали таким образом историю, как менялся мир. Но у него там прям была очень конкретная любовь именно ну, под старшими арканами. И опять же, да, в этом не было жертвы, когда она его уже маленьким мальчиком около себя держала. Понимаете, да, в этом было абсолютно естественное веление души. Хорошо, на сейчас перерыв, потом про первый пункт расскажу.